Глава вторая. Приближалась гроза. Лейла Слейд слышала усиливавшиеся раскаты грома, доносившиеся с горбатых спин темных скал над Эльмингардом. Молнии постоянно рассекали небо, воздух наэлектризовался, и от этого Лейла становилась капризной и раздражительной. День близился к вечеру. Она стояла на вымощенной камнем верхней террасе и смотрела на утесы внизу. Эльмингард устроился на вершине Черной скалы, в тысячи метров над долиной, раскинувшейся внизу. Там, в каком-то километре отсюда, лежали солнечные и плодородные земли, невысокие холмы, поросшие лесом, свежескошенные поля, устланные сухой соломой, деревушки Южного Сарра, истоки бурных вод Пеллитора. Пасторальная картина, свойственная любому старому агрикультурному миру Империума. Впрочем, чем ближе к подножью отвесных скал Келла вы подходили, тем более дикими и суровыми становились места. Угрюмые западные родственницы Атенатового хребта, господствовавшего над континентом, они были не такими высокими, и то, что они выпирали из прекрасных обжитых холмов Сарра, казалось ошибкой природы. Над ними круглый год гремели грозы, словно все проходившие мимо тучи цеплялись за их острые пики и подолгу не могли высвободиться. Бездонные пропасти и крутые ущелья постоянно были наполнены густыми, точно овечья шерсть, туманами. Часто случалось так, что какое-нибудь облако спускалось слишком низко, и тогда вся скальная гряда скрывалась из виду. Можно было стоять на поле в каких-нибудь 10 километрах отсюда и даже не подозревать о существовании этих гор. Лейла Слейт не могла бы назвать эти места самыми любимыми в галактике. Эльмингард был возведен 17 веков назад в качестве убежища для монахов. Это было время чумы и раскольнических войн, оставивших глубокий шрам в истории Гудрун. Впоследствии монастырь оказался заброшен и послужил пристанищем для нелюдимого астронома. Еще много лет спустя он превратился в неуютное загородное обиталище сарских виноградарей, чьи владения простирались и в мирной долине внизу. Люди умирали, или уходили, побежденные одинокой вершиной, и Эльмингард снова приходил в запустение и постепенно разрушался под действием стихий. Арфео Кулин приобрел его через цепочку безликих посредников 20 лет тому назад. Он вложил много труда в реставрацию и приведение в порядок огромного здания, но Лейла до сих пор не испытывала к этому месту особой любви. Слишком часто менялось предназначение Эльмингарда за время его безрадостного существования, в результате чего здание стало казаться шизофреническим нагромождением объемов. Оно было слишком большим, слишком запутанным, слишком непонятным. Узкие аскетичные келья, оставшиеся в наследство от монахов, были сырыми и промозглыми, серая черепица их крыш напоминала змеиную кожу. Вклад виноградарей заключался в создании конструкций из грязно-белого камня, встроенных между крыльями монастыря. Их коридоры переплетались и имели слишком много дверей и прилегающих хранилищ. Астроном, в приступе характерного для него чудачества, возвел над северным уступом неказистую башню из черного камня, служившую ему, наверное, обсерваторией. Несмотря на то, что никакой архитектурной ценности башня собой не представляла и к тому же уже давно превратилась в руины, сносить ее не стали. Кулин полагал, что она добавляет Эльмингарду алхимический шарм. Слейд прошла по террасе, лежавшей в тени этой самой башни. Трели и карканье гнездящихся там птиц наводили на мысли о потерянных душах. Серые стены облепили густые бороды плюща и астеролии. В гостиной наверху спорили Кулин и Молох. Она слышала их голоса, несмотря на постоянный грохот грозы. Припирались они уже несколько недель. Арфео обычно характеризовал эти перебранки как дебаты, но она видела, что в глазах обоих мужчин зреет обида друг на друга. Основу для этих дебатов представляли подробности операции, которую они должны были осуществить вместе. В их разговорах постоянно всплывала проблема с С тех пор, как Куллин впервые упомянул о связи Молоха с этим демоном и Рейвенором, Зигмунд становился все более одержимым их затеей и словно обезумел. С точки зрения Лейлы, его поведение объяснялось самой обыкновенной паранойей, не более того. Он был крайне разочарован, когда узнал про отказ Рейвенора, будто и в самом деле рассчитывал на положительный ответ. Он допоздна засиживался в своей комнате, обложившись книгами и манускриптами, позаимствованными из библиотеки Куллина, и что-то быстро, почти лихорадочно записывал в блокноты. Эльмингард был битком набит древними текстами, трудами по магии и эзотерическими предметами, многие из которых до сих пор хранились в ящиках, ожидая, пока кто-нибудь удосужится их распаковать. Куллин отправил за ними, когда решился, наконец, обустроиться в этом месте, и теперь посылки поступали со складов, из банковских хранилищ и от частных тайников, раскиданных по всему сектору. Арфео обладал коллекциями всевозможных предметов, но был вынужден до поры до времени прятать накопленные им загадочные штуковины в тысячи отдельных тайников. В путешествия с собой он всегда брал только самые ценные вещи, обладающие подлинной силой устройства, которые Кулин называл «сверкающими орудиями судьбы». Отдельные тексты, некоторые карты и гримуары. Так, например, он всегда держал при себе небольшую, но бесценную библиотеку с книгами в антроподермических переплетах. Жизнеописания великих святых, мудрецов, убийц и еретиков, хранящиеся под обложками из их собственной кожи. Также Орфео не расставался со своей коллекцией диадандов. Впрочем, в отчаянном бегстве с Юстисом Майорис он был вынужден бросить Диаданды в Петрополисе, что до сих пор служило ему поводом для жалоб на жизнь. Он уже организовал операцию по их возвращению, в которой вновь фигурировала длинная цепочка безликих посредников, но, учитывая необходимость соблюдать предельную осторожность, коллекция воссоединится со своим владельцем не раньше, чем через несколько лет. Слейд подошла к гостиной и заглянула в приоткрытую дверь. Молох и Куллин разговаривали, постепенно распаляясь. Уже третий день их спор вертелся вокруг возможности постройки новых гнозис-машин и возвращения на слив. Услышав это название в первый раз, Лейла спросила о нем у Орфео, когда они остались вдвоем. «Лея, слив — это один из внешних миров», — сказал он тогда. «Небольшой шарик грязи, расположенный за три-девять земель отсюда», «На самом краю сектора Калликсес». «Ты там бывал?» «Нет», — отвечал он. «Но я читал о нем в отчетах. А вот Молох видел его собственными глазами. Там Рейвинор убил его в первый раз». Лейла Слейт озадаченно посмотрела на Кулина. Тот прыснул со смеху, будто только что выдал превосходную шутку. «Не понимаю, что такого замечательного в этом месте?» Там расположены кратеры Лейла, вулканические кратеры. И они обладают особым свойством. Ткань реальности очень тонка на этой планете. Можно встать на самом краю имматериума и прислушаться к его вибрациям. Кратеры разговаривают. прямо такие разговаривают? Да. Голоса варпа, обрывки бормотания демонов. Если запастись правильным оборудованием, в данном случае очень занятными и дорогостоящими устройствами, называемыми с машинами эти голоса можно поймать и сохранить. Для анализа? Да, а также в качестве источника инфернального могущества. Потом Кулин еще много чего и рассказывал, но используемые им термины становились все более специфичными и загадочными, поэтому вскоре Лейла утратила нить разговора. Лейла знала, что он прекрасно понимал, у нее нет ни малейшей надежды разобраться в том, как работают с машины и все-таки настоял на этих объяснениях. Он даже нарисовал для нее небольшой набросок. Затем он рассказал ей о Рейвеноре. Когда Молох находился на слифе с несколькими гнози с машинами созданными Когнито, туда с целью уничтожить проект заявилась Инквизиция. Молох и Рейвенор вступили в сражение, Тогда они еще даже не знали друг друга, и Зигмунду едва удалось унести ноги. Он то ли прыгнул, то ли свалился в кратер, и его спасли при помощи телепорта, но не раньше, чем Молох оказался охвачен пламенем, ударившим вверх. Демонические энергии обожгли его, и он долго не мог оправиться от ран. Кулин рассказал ей, что именно тот случай он полагает временем, когда судьбы Молоха и Рейвенора соединились и оказались в руках губительных сил. При помощи кратеров варп уловил их запахи, попробовал их на вкус и овладел ими. Неисповедимы пути материума пути слишком долгие, слишком тернистые и слишком загадочные, чтобы в них смог что-либо понять человеческий разум. Но губительные силы увидели, что еще до конца своих коротеньких жизней Молох и Рейвенор окажут им великую услугу. «Говоря об услуге, ты имеешь в виду Слайд?» — спросила она тогда. «Да, услугой станет именно слайд», — отвечал он. Лейла попятилась от двери гостиной. Из того, что ей удалось подслушать, она поняла, что между Молохом и ее господином возникло несогласие касательно каких-то деталей конструкции гнозис-машин и того, какой сплав лучше использовать для внутренних механизмов. Также они обсуждали и привлечение к делу частных производителей, скорее всего, с Кэкстона или Сарума, и стоимость их услуг, и то, каким образом можно будет доставить машины на место. Согласие они достигли только в том, что кратеры Слифа могут послужить источником ценной и необходимой им информации об этом загадочном слайде. В ухе Лейлы запищало устройство Она поспешила прочь от гостиной, на улицу, и, пройдя по небольшому, обнесенному стеной дворику, взбежала по лестнице к центральному входу в здание. За спиной Слейд пророкотал гром. Ветер усиливался, заставляя гнуться сухие кусты роз, росшие во дворе. Небо разделилось на две половины, ярко-желтую на востоке и черную, точно гематома на западе, откуда надвигалась гроза. Казалось, будто день и ночь решили в этот раз прийти вместе. Лейла зашла в Центр управления системами безопасности. Как и во многих других комнатах Хельмингарда, здесь расслаивающийся пластик и ветхая каменная кладка соседствовали с куда более современной отделкой. Стены были обшиты стальными панелями, а под решетчатым полом тянулись энергетические и информационные кабели. По краям помещения стояло шесть кагитаторов, расставленных звездой и повернутых к центру комнаты. Машины пощелкивали и гудели. Мерцали лампы, а по графическим пластинам бежали волны зеленых синусоид. В самом центре звезды помещался массивный гололитический дисплей, дающий изображение на 360 градусов. В стол возле каждого из кагитаторов был вмонтирован вокс-терминал, подключенный проложенными под решеткой кабелями к громоздкому высокомощному вокс-передатчику, стоящему в углу комнаты. Вытяжная вентиляция под потолком позволяла поддерживать приемлемую температуру несмотря на жар, исходящий от машин. На посту находились Друэт и Цабо, члены команды, которую в результате тщательного отбора создал Кулин. Одеты они были в незамысловатую униформу, скраенную из голубой шерсти и застегивающуюся на изящные серебряные пуговицы. «В чем дело?» – спросила Лейла. «Мадам, к нам приближается транспорт», – произнес Друэт. «А откуда?» – «Посадочное поле Дорсая». Передают верные коды. «Далеко они?» — спросила слейт «Будут через 6 минут, мадам», — ответил Цабо. «Запросите конечный пароль и направьте к посадочной площадке. Я их встречу». Мужчины кивнули и вернулись к своим кагитаторам. Лейла слейт выбежала из центра контроля за безопасностью, снова пересекла двор и стала спускаться по запутанному лабиринту эльмингардских террас, каменных лестниц и петляющих коридоров. На ходу она включила Линк. «Говорит Слейд, троих стрелков на посадочную площадку, срочно!» «Есть, мадам!» Она переключила настройку Линка и сделала еще один вызов. «Да, Лейла». «Простите, что беспокою вас, сэр. Приближается транспорт». «Какие-нибудь сюрпризы?» «Я прослежу, чтобы все обошлось без них». Слейд достигла южного крыла горной цитадели. Довольно большой участок скальной вершины, располагавшийся за линией монастырских стен, был расчищен под посадочную площадку. Лейла выбежала наружу и теперь вглядывалась вдаль, стоя в лучах закатного солнца, опускающегося за сар. За ее спиной пролегли глубокие тени монастырской стены и Эльмингарда, а чуть дальше неровные тени гор. «Упали первые капли дождя», — пророкотал гром. Из ворот выбежали трое мужчин в легких бронежилетах. Они были вооружены лазганами. «Простая предосторожность», — повернулась она к ним, а затем снова активировала Линк. «Служба безопасности! Активируйте сторожевые орудия на стенах! Голосовое управление переключите на меня!» «Есть, мадам!» — протрещал в ответ Линк. Несмотря на завывающий ветер, Слейт услышала, как оживают орудия и щелкают автоподатчики боеприпасов. Транспорт уже был виден. Легкий посадочный модуль, гичка, чьи проблесковые огни казались звездами в темнеющем небе. Слейд расчехлила автоматический пистолет, вынула из него стандартную обойму и вставила ту, которая была заряжена особыми кулиновскими патронами и которую она носила в мешочке на поясе. Но досылать заряд в ствол она не спешила. Лишний раз с такими вещами не шутят. Посадочный модуль приблизился, нависнув над ними огромной черной тучей в грозовом небе. Его венглеты загнулись, будто кончики крыльев пикирующего ястреба. Мигнули носовые огни. С лязгом, слышимым даже заревом дюс, выдвинулись когти опор. Извергаемое кораблем пламя закрутило спиралями взметнувшийся вверх песок. Наконец, в последний раз взревев турбинами, посадочный модуль опустился на опоры, чуть просевшие под его весом. Потоки пламени тут же погасли, хотя огоньки на брюхе гички продолжали помигивать, окрашивая каменную площадку янтарными сполохами. Сквозь лобовое стекло рубки Слейд увидела, как пилот-сервитор, окутанный зеленым отсветом приборных панелей, выключает системы. Подобно лепесткам распускающегося бутона отогнулись створки бокового люка. Рыжеволосый мужчина сошел по опустившемуся скату и бодрым шагом направился к Лейле. Следом за ним, но более сдержанно, двинулся Люциус Уорна в своем перламутровом доспехе. «Отбой! Отключить системы!» — скомандовала Слейд в линк. «Есть, мадам!» «Здравствуйте, капитан Сайскинд!» — произнесла она. «Моя драгоценная Лейла!» — ответил с улыбкой рыжеволосый, прежде чем шагнуть ближе и расцеловать ее в обе щеки. «Вы, как всегда, выглядите восхитительно!» Слейт раздражала фамильярность Сайскинда, но она терпела. «Нельзя же просто так взять и пристрелить капитана, которого нанял твой работодатель!» «Как добрались?» — спросила она. «Нас немного потрясло в пути», — ответил он. «Пришлось поскандалить на Утохре, но теперь все в порядке. Этим утром мы встали на высокий якорь». К ним присоединился Уорна. Слейт! прорычал он. «Люциус!» Лейла выбила из пистолета особую обойму, заменила ее обычной и убрала пистолет. «Думаю, что слово «поскандалить» не самое подходящее для отчета перед Орфеом, сказала она Сайскинду. «Во всяком случае, если вы собираетесь оправдаться перед ним». «Не знаю, не знаю», произнес голос у нее из-за спины. «Иногда меня могут даже позабавить хорошие скандалы». Кулин присоединился к ним на посадочной площадке. На нем была украшенная богатой вышивкой мантия из гесперусского шелка, накинутая поверх простого черного комбинезона. В таком наряде он казался наследным правителем какой-нибудь древней сатрапии. «Здравствуйте, сэр», — произнес Сайскинд, с улыбкой пожимая ему руку. Уорна уважительно кивнул. «Так что там у вас?» — с коварной усмешкой спросил Кулин. «Кажется, вы говорили про какой-то скандал». «Все полетело к чертям!» — пробасил Уорна, так словно оглашал некролог. «Я потерял нескольких парней. Ведьмин дом накрылся». «Да и ты, я погляжу, не смог выбраться невредимым», — произнес Кулин, кивая на свежие, начинающие заживать порезы на бугристом лице Уорны. «Это пройдет», — ответил охотник за головами. «Но ловушка-то сработала?» — спросил Кулин. «Надеюсь, после всего, что вам пришлось пройти, вы не скажете, что ничего не получилось?» «Сработало», — сказал Сайскинд. Рейвинор мертв, мертвешенек!» «Тут и песенки конец», — произнес Уорна. Лицо Кулина расплылось в широкой улыбке. Он уже и сам все проверил. «Так значит, мы можем быть спокойны». «О, да!» сказал Сайскинд, махнув рукой в сторону посадочного модуля. Мы получили подтверждение от очень надежного источника. Орналес, первый помощник Сайскинда, спустился на площадку, ведя кого-то под прицелом. Руки, идущие перед ним женщины, были связаны, и ей явно крепко доставалось в последнее время. Она прихрамывала, а лицо ее было сплошным кровоподтеком. «Ее имя Карасвол, сказал Сайскинд. «До того, как оказаться у нас, она была важнейшим агентом Рейвинора. «Неужели?» — спросил Куллин. Его глаза засветились. «Ну, конечно же. Молох упоминал ее имя. Так как вам удалось ее взять?» «Она проникла на милашку, когда мы стояли на якоре под Утохром», — произнес Сайскинд. «Она пыталась установить, куда мы направляемся, чтобы остатки команды Рейвенора смогли направиться за нами в жалкой попытке отомстить. «Но мы с Люциусом успели взять ее раньше, чем она успела получить доступ к сколько-нибудь ценной информации». «Это она вам так сказала?» «Этому можно верить», — ответил Сайскинд. «Я, как бы это помягче выразиться, я допрашивал ее в течение нескольких дней, и мои методы эффективны. Она говорит правду. Рейвенор погиб в ведьмином доме, а остатки его команды лишены предводителя, разобщены и потеряны. «Думал вначале прикончить ее, но потом решил, что вы с Молохом разгневаетесь, если я лишу этого удовольствия вас самих». «Мудрое решение, капитан Сайскинд», — произнес Кулин. «Позвольте вас отблагодарить. Лея, пусть повар приготовит этой ночью что-нибудь особенное. Ужин в честь новоприбывших. Праздничное застолье. А очаровательную мадам Свол отведи Вальков». слейт кивнула. «Сюда!» сказала она. Пленница посмотрела на нее пустым взглядом и послушно поплелась в указанном направлении. Слейд даже слегка сочувствовала ей. Лейла никому бы не пожелала участи оказаться на попечении Сайскинда перед смертью.